Шестая. Больница. Глава 1 Надка проснулась от яркого солнца, которое светило прямо в лицо. Потянувшись, она покрутилась под одеялом, пытаясь устроиться поудобнее, и тут же поняла, что спать ей больше не хочется. Сев на кровати, она нашарила ногами тапочки, еще раз потянулась и подошла к окну. Единственное окошко ее одноместной палаты выходило во двор госпиталя. В небе сияло яркое сентябрьское солнце. Внизу, возле двух машин скорой помощи, ежась от мороза, курили две медсестры. Надка посмотрела на часы. Скоро должны принести завтрак, но она вполне успеет принять душ и проверить почту на ноутбуке, который был единственным средством ее общения с внешним миром. Надка скинула бесформенную белую больничную рубаху и горячие струи воды ударили по плечам, спине и обритой наголо голове. Надка все-таки пошла в больницу после того, как однажды ночью, проснувшись от дикой головной боли, она встала, чтобы взять со столика таблетки. Голова раскалывалась так, что казалось, вот-вот лопнет. Едва встав на ноги, Надка тут же упала на пол. В глазах у нее потемнело, их горлу подкатил противный комок тошноты. Все прошло минут через десять. Вернулось зрение, боль отступила, ноги снова стали слушаться, но Надка испугалась. Она позвонила сначала Лике, потом подумав, Машке в Москву, потом позвонила Вадиму, а утром поехала в больницу. И уже через два дня она попала сюда, в этот спецгоспиталь далеко за городом. В первые дни она никак не могла поверить, что все происходящее не сон. Настолько все казалось ей невероятным. Потом, просыпаясь по ночам, она подолгу плакала, забившись в уголок, уткнувшись в подушку. Ей было страшно, очень страшно. Она в отчаянии съеживалась в комочек на полу своей палаты и в голос выла от бессилия царапая стены. Потом она привыкла. Приняла свой диагноз и решила довериться врачам, которые обещали, что все будет хорошо. Она уговорила, чтобы ей разрешили пользоваться ноутбуком и интернетом. И общалась каждый день с девчонками, которые обещали очень скоро приехать к ней, с Вадимом, который каждый день часами общался с ней в Аське, и как мог поддерживал и успокаивал ее. Надка посмотрела на календарь. Она здесь уже почти 4 месяца. Три с лишним месяца она была изолирована от мира в маленькой палате. Три с лишним месяца она была один на один со своим диагнозом, к которому постепенно пыталась привыкнуть и относиться как к части своей жизни. Диагноз был страшным. Рак головного мозга. Врачи говорили, что это последствия контузий, что очень хорошо, что болезнь проявилась так рано. что у нее очень хорошие шансы на успешную операцию. Но осознание того, что в голове растет что-то злое и страшное, способное убить ее в любой момент, пробуждало в Натке отчаяние. И тогда она написала письмо рыцарю. И тот со свойственным ему веселым цинизмом быстро заставил Натку снова верить, что все будет хорошо. А еще Натке очень хотелось увидеться наконец с рыцарем по-настоящему, чтобы снова услышать его голос и посмотреть в его глаза. Она очень скучала по нему и по девчонкам. Волосы Надки сбрили на прошлой неделе, чтобы можно было сделать биопсию. Просверлив маленькую дырочку в черепе, врачи взяли ткани на анализ. Натка тут же пошутила, что сейчас она может прикрутить к голове бантик на шурупик, но собственное отражение ее немного пугало. Ей казалось, что остались от Надки одни глаза – большие, карие, влажные – с пушистыми длинными ресницами, в которых притаился страх. «Ну, Надка, как себя чувствуешь?» Старенький профессор, тепло улыбаясь, присел на краешек кровати, весь белый, от ослепительного халата до седых волос. Он уже привык называть Надку Надкой, как сама она того просила. Этот дежурный вопрос прозвучал очень искренне, и Надка улыбнулась. «Неплохо, Павел Иванович. Голова почти не болит, только тошнит немного. Ну, это пройдет». «Скоро пройдет, Натка. Профессор, скажите честно. Я для этого и пришел. Ты не думай. Я раньше не говорил, потому что не был уверен до конца. Понимаешь, характер такой. Я сомневаться не должен. И ты не должна. А сейчас я уверен». «И что?» Натка вдруг почувствовала, как тяжело стукнуло сердце и в животе стало холодно. «Все хорошо. Опухоль операбельна. Метастазов нет. Поэтому будем делать тебе операцию». «Понимаешь, это заболевание проявляется по-разному. Готовых рецептов нет, но в твоем случае, я уверен, все пройдет хорошо. Поэтому не бойся. Я сделаю все очень аккуратно, и ты очень скоро поправишься». Профессор снял очки в черной оправе, протер стекла полой халата. «Главная Натка, что мы сейчас с тобой уверены, Павел Иванович. Когда операция?» «Недели через 3-4. Мы тебя подготовим, поставим лекарства, понаблюдаем еще». «Ко мне по-прежнему нельзя?» «К сожалению, нет. Понимаешь, сейчас твой иммунитет на нуле. Любая инфекция приведет к очень серьезным последствиям. Поэтому пока нет. До операции. После операции будет можно». Профессор помолчал и начал совершенно другим голосом, мягким и тихим. «Я понимаю, Надка, что тебе страшно». «Понимаю, что тебе сейчас очень плохо одной, без друзей, без возможности выйти. Ты чувствуешь себя как в клетке». «Но так надо, дочка. И тебе нужно быть сильной, понимаешь?» Натка опустила голову. «Я знаю», сказала она. «Я справлюсь». «Я знаю, что ты справишься. Знаешь, Надка, ты уж прости, старика. Я много видел больных, очень много. Но ты удивительная». Я знаю, где и как ты работала. Знаю, через что тебе пришлось пройти. Но я не понимаю, как ты смогла остаться такой... Ты особенная. И я сделаю все, чтобы ты смогла жить нормально. Ты не бойся, я все сделаю хорошо. Верь мне. Профессор встал и подошел к двери. Доктор... Надка подняла глаза, полные непрошенных слез. Что, дочка? Доктор, скажите, за что мне... Я часто думаю об этом. Может, это за то, что я убивала? За то, что... Их же кто-то любил. У них были мамы, жены, дети. Профессор тяжело вздохнул и снова вернулся. Не думай об этом, дочка. Это не за них. Ты чистая. Душа у тебя чистая. Понимаешь, я тоже видел войны. И видел солдат. Ты воин. Настоящий. Тебе чужая смерть не приносила удовольствия. Ты не забирала жизнь, ты просто убивала врагов. Те, которых ты убивала, знали, на что идут. Это закон войны, дочка. Война очень внимательно следит, чтобы все было по правилам. А правила очень простые. Чтобы победить, нужно убивать. Ты победила. Но победила не только врагов, но и саму войну. Ты спасала другие жизни. Я не знаю, как объяснить тебе это. Но я точно знаю, что ты осталась чистой и доброй. Война, она не испачкала тебя. И не сделала черствой. Не сделала злой. И это не кара твоя, это точно. Это просто рука войны дотянулась до тебя. Потому что ты воин. А война никогда не отпускает воинов. Но я не хочу, я не хочу быть воином. Когда-то мне даже нравилось, что меня зовут Валькирией. Я сама так называла себя, но сейчас я просто хочу жить, как все. Я знаю, дочка, это просто так устроен мир. Он часто бывает к нам несправедлив, но ты помни одно. Нам не дают испытания, которые мы не в силах преодолеть. Вот и все. Профессор снова встал и пошел к двери. На пороге он обернулся и совсем уже тихо сказал. «Ты знаешь, Надка?» «Я очень много спас жизней, но я думаю, что главная задача моей работы – это спасти твою жизнь, и я это сделаю, обещаю». Дверь тихо закрылась, Надка проглотила горький комок слез. «Сильной надо быть», – сказал седой профессор. «Сильной надо быть. Когда-то очень давно», – сказал ей дядя Сережа. И Надка вдруг поняла, что ей уже никуда не уйти от этого». что всю свою жизнь она должна быть сильной. Она воин, валькирия, и в этом бою она должна победить. Она вытерла слезы и подошла к окну, глядя, как курят ежесть от первых осенних холодов медсестры в белых халатах.